Глава 21. У меня к тебе дело, заявила сестра, состроив при этом очень серьёзное лицо, как ей самой показалось. Я же едва не рассмеялся, но всё же смог сдержаться. Правда, для этого мне пришлось отворачиваться в сторону, чтобы не смотреть на Софу. Если ты решила поговорить насчёт цея, то я совершенно не против. Да причём тут Цей? Тем более делать мне что ли больше нечего, как спрашивать тебя о своих личных отношениях? Это должно касаться только меня и никого больше. Понятно? Вот и хорошо. Но этот говнюк тоже замешан в этом деле. Вернее, это он и подтолкнул меня на это своим трёпом. А вот это уже становится интересным. Чего такого мог сказать Цей, что Софа пришла с просьбой ко мне? Давай же рассказывай. Хватит ходить вокруг да около, сказал я, не выдержав столь долгого вступления. В общем, Софа хотела, чтобы я стал тренером сборной Академии Гадунова для участия в турнире, который должен будет состояться через месяц. Сразу вспомнил слова Аркадия Вениаминовича, что подобным образом легко успокоить студентов. Но тогда я как-то пропустил это мимо ушей. Да и сейчас это было мне совершенно неинтересно. На мой вопрос, почему тренером, а не участником, она ответила, что все места участников уже заняты. Тем более, Ты же не остаёшь в другой академии мы шанса, если будешь выступать в качестве одного из участников. Да ни один здравомыслящий студент не станет рожаться с палачом. Что так вылупился? Именно так называют тебя студенты между собой, произнесла Софова. А вот это уже новость так новость. Значит, Гаднов всё же не справился с информационной блокадой академии. Хотя чему я удивляюсь? Сперва объединение академий, затем мой бой с Шуваловым, Естественно, в таких условиях новости обо мне узнают абсолютно все. Ну и ладно. В академии и без этого кипят нешуточные страсти, как мне рассказала Софа. Пока мы гонялись за кукольницей в академии, едва не произошла самая настоящая война, в которой каждая из академий сражалась бы только за себя. А всё началось из-за того, что кто-то из Имперской военной академии бросил неосторожное слово в адрес остальных академий. Сказав, что только в имперской по-настоящему учат драться, а во всех остальных академиях занимаются мастурбацией. В какой-то мере я полностью поддерживаю это высказывание, просто совершенно не понимаю, для чего владейщиму нужна вся эта теория. Да к тому же ещё не отнасящиеся к их настоящей силе. Вот для чего огнемуку знать, как владеющий землей создаёт себе каменную броню? Ладно бы Если это знание помогло ему победить в бою с таким владеющим, но нет, в бою оно совершенно бесполезно. Но не буду отвлекаться. В общем, уже была начавшаяся война, остановил Гаднов, полностью выкачав энергии абсолютно из всех владеющих, находящихся на территории академии, и пригрозил, что если подобное повторится ещё раз, то до того момента, как студентам других академий не разрешат возвращаться в родные учебные заведения, абсолютно из всех студентов на постоянной основе будет выкачиваться энергия. Однако, как известно, человеческий мозг гораздо на выдумке, особенно в те моменты, когда нам начинают что-то запрещать. И студенты наглядно это всем доказали. Просто устроили массовую драку. Естественно, в ход пошли только голые кулаки, хотя и тут некоторые индивидуумы сумели выделиться. Та же Люся сломала фонарный столб и орудовала им словно дубинкой, чудом никого не прибив. И я смогли угнанить только пять эвакуаторов, объединивших свои усилия. Вот это я понимаю, гром баба. До да такой не страшно будет пройти ночью где-нибудь в самом криминальном районе любой страны. Она всех бандитов скрутит в бараний рог и даже не заметят. Массовую драку, в которой, к слову, участвовало больше 200 человек, Аркадий Неминович остановил при помощи хроностазиса. Наверняка почти вся энергия, которую он до этого забрал у студентов, пошла на столь обширную заморозку времени. И тогда он объявил, что раз студенты могут определять, кто лучше только кулаками, то пускай так и сделают. Вот только по правилам и в специально отведённом для этого месте. После чего он объявил о турнире между академиями. Академия, которая займёт первое место, будет признана лучшей, и на этом все ссоры должны прекратиться. С таким развитием событий согласились все, тем более у них просто не было выбора, постоянно ходить опоставшёнными то ещё удовольствие. И сейчас Софья после разговора с Сэмом и его заверения что Имперская военная академия с лёгкостью разделается с любой другой, пришла ко мне просить тренировать команду, в которую она каким-то образом уже смогла попасть. Кто вообще отбирает туда людей? Помничи сильно пожалеет о своём решении взять Софу. Ты же прекрасно понимаешь, что у меня сейчас совершенно нет на это времени, сказал я Софье после того, как она в очередной раз заявила, что нужно надрать всем задницу. И это великая княжна Северной империи. К тому же, я совершенно не представляю, как и для чего вас нужно тренировать. Какие правила на этом турнире и всё такое. Честно говоря, я и сама не знаю правила, замёрзла Софа. Но уверена, что ничего в них сложного нет. Просто взять и навалить всем. Мне бы её непосредственность и веру в собственные силы. Просто взять и навалить всем и это решит все проблемы. Тяжело вздохнув, отправилась впервые узнать правила и вообще всё, что связано с этим турниром. И только после того, как она посвятит меня во все детали, дам ответ. Буду надеяться, что это займёт Софо на какое-то время. Назвав меня вредным занудой, Софо всё же пошла узнавать про предстоящий турнир, принимать участие в котором у меня не было совершенно никакого желания ни в качестве тренера, ни тем более участника. До того момента, как за мной пришёл Сергей Михайлович, я практически ничего не смог понять в работе древнего концентратора. Единственное, что мне удалось выяснить, Это то, что преобразователь не имеет физического контакта с концентратором. Кристалл держится в заколке только благодаря создаваемому ею силовому полю. Как раз это поле и блокирует сам преобразователь. Это было всё, что я успел понять. Настало время встречаться с Искандером. Пошли мы втроём. С собой я взял ещё Тайрена, который должен будет указать место, в котором находится тайник клана Лекб. Ведь сейчас главной задачей для меня было именно проникновение в тайник и эвакуация имеющихся там богатств, если это можно так назвать. Думаю, все необходимые водные у вас имеются. Поэтому давайте сразу перейдём к делу, сказал я Искандерву, который уже сидел в кабинете видеющего. Услышав мой голос, командующий вздрогнул, но нужно дать ему должное, быстро пришёл в себя. Надеюсь, что в его кошмарах я принимал непосредственное участие. Да, это так. Отряд Крывоногого ворана по праву считается одним из лучших спецподразделений в империи, и их разведданные очень нам помогли, сказал Искандер Кевну Воронцову. От этого кивка Сергей Михайлович усмехнулся. Выходит, мои ребята единственные, кто есть в империи в свободных землях, единственные, кто смог продолжить выполнять свои непосредственные обязанности, поправил его Искандер. С самого первого дня создания отряда его непосредственными обязанностями была ликвидация людей, достать которых на территории империи было невозможно. "И не надо здесь ломать комедию", сказал Ворон, явно чем-то очень сильно задетый Искандером. Мне даже показалось, что ещё немного, и он бросится на главного командующего с кулаками. Или, возможно, после моей отставки вы переквалифицировали леди игравого Ворона в разведчиков. чего я не позволял вам сделать последние лет 10. Теперь мне немного становится понятно подобное отношение Воронцова. В своё время именно он создал этот отряд и был его бессменным командиром несколько десятилетий. И стоило ему только отойти от дел, как отряд пытается превратить из боевой единицы в разведчиков. Да прекрати это уже, в сердцах ударил постол Оскандер. Мне кажется, мы уже всё с тобой обсудили и по поводу твоей отставки, и по поводу кровавого орла. Да не могу я пойти на это. Не могу. Ты же сам должен прекрасно понимать, что если у тебя снова случится инсульт, а в этот момент рядом не окажется хорошего целителя, то ты умрёшь. А на твой повод у меня были чёткие указания. Зато я умру не дома в мягкой постели, а возможно в бою, рядом со своими боевыми товарищами. Ворон считает, что его незаслуженно списали на пенсию. Он хотел и дальше продолжать служить империи в жарких песках свободных земель. Но руководство выбрало для него другую судьбу, одобрив его нахождение подле меня. С того момента прошло уже много времени, и Сергей Михайлович поклялся мне на постоянной основе. Так для чего сейчас всё это? Не обращая внимания на кота, простого накатила, что ты я в последнее время стал слишком сентиментальным. Помру, наверное, скоро, ответил на мой невысказанный вопрос Сергей Михайлович. Сказал ему, что запрещаю умирать, пока он не воспитает из моих детей сильнейших бойцов моего будущего клана. Клянусь, если вы умрёте раньше того, как выполните этот мой приказ, я найду способ и воскрешу вас. Если понадобится, то буду делать это до тех пор, пока вы не выполните свою задачу. А там, возможно, я придумаю для вас не менее важное задание. Белёсый дым окутал меня, принимая клятву. Мне как можно быстрее нужно понять, как работает преобразование. На данный момент единственный способ воскрешения, который я знал, был куратор и его вознаграждение за наполненный кристалл хранилища. После моей клятвы все замолчали. Искондер смотрел на меня с недоверием, а вот Сергей Михайлович, похоже, не сомневался в том, что я смогу найти способ и воскресить его. Он нахмурился и начал бубнить себе под нос что-то типа поклялся на свою голову в верности. Теперь и помирить нормально не даст. Буджан весь в отца. И всё в том же духе. Единственными, кто оставался совершенно равнодушными, были Тайран и Гадунов. Видящий вообще, вёл себя тише воды, ниже травы, зарывшись в кипы документов. Изредка с его стороны слышались звуки сминаемой бумаги. Я должен попасть в Газни в ближайшее время, дал ей Искандеру новую вводную, после того, как он озвучил мне несколько планов по захвату и обороне города. Не в сам город, а в ущелье, располагающееся недалеко от города Фарах, наконец заговорил Тайрон. Местные называют его Ущельем тысяч смертей из-за постоянных оползней и других опасностей, способных забрать жизнь у любого путника. Насколько мне известно, это ущелье очень сильно пострадало во время боев за Фарах. Сейчас оно по большей своей части засыпано практически наполовину, сказал Искандер, показывая место на карте, названное Тайроном. Нам нужны более точные данные, чтобы спланировать операцию. В тех местах слишком велика плотность людей ордена. Для этого придётся развертывать либо полномасштабную военную операцию с привлечением тяжёлой техники и всего вытекающего отсюда, либо проводить операцию малой ударной группой. На в этом случае точные координаты просто необходимы. Далее Искандер начал прямо на ходу набрасывать план за планом, и все они практически в равной степени позволяли добиться желаемого результата. Тех, в которых ущеррию придётся пробиваться с боем, лететь через все свободные земли я отнёс сразу мало того, что в этом случае потери будут огромными, так ещё и времени будет затрачено неимоверно много. И это будет не защита газне, а только нахождение тайника. Нет. Этот вариант мне совершенно не подходил. Больше всего мне понравился вариант, где мы небольшой группой десантируемся над ущельем и спускаемся в нужный квадрат на парашютах. Что СКДР, что ранцов Опробовали меня отговорить от этого плана. По их мнению, в нём слишком много непредсказуемых факторов. Вот правда, когда я попросил их назвать эти факторы, они замялись, сказав лишь, что десантирование будет производиться ночью, и для того, чтобы приземлиться в необходимый район, нужна очень хорошая подготовка, которой у меня не было. Ну так в чём проблема? В империи же есть подобные специалисты. Ну вот и прицепите меня к одному из них, вместе приземлимся. Даже если всё пройдёт гладко, мы не сможем вас эвакуировать, привёл Искандер в последний довод. Если мне удатся найти из комы, то никакой эвакуации и не понадобится, пожал я плечами. Мужики из кровавого ворона смогут подойти к ущелью так, чтобы остаться незамеченными, спросил я Ворна. Нужно будет переговорить с ними по этому поводу. Но думаю, что это им вполне по силам. Думаю, в любом случае Максим сможет открыть портал для вашей эвакуации. Да, блин. Что же вы раньше-то не сказали? Ударил я себе по лбу. Портал. Мы можем просто открыть туда портал и всё. И не надо будет выдумывать никаких сложных операций или всего подобного. Всё равно для начала нужно будет попасть в свободные земли, чтобы Максим озрёл для вас портал. Совершенно не понимаем меня, сказал Ворон, качая головой. Да причём тут ваш Максим? Я имею в виду его нашего брата, Арсения. На ему нужно будет попасть в свободные земли, прежде чем открывать портал. Не унимался Воронцов. Его же не было с нами во время погони за кукольницей, и поэтому он не знает, чего мы смогли достичь вместе с Энессой. Пришлось немного рассказать о наших приключениях. Если это действительно правда, то твои слова о свободном перемещении в щели обретают новый смысл, задумчиво произнёс Сергей Михайлович. Тайрон, ты сможешь указать точное место на карте? Хотя бы примерный район? Я тогда сегодня же отправлю туда ребят, пускай всё проверят. Боюсь, Сергей не справится с поставленной перед ним задачей. Впервые за всё время, что мы здесь находимся, подал голос Аркадий Вениаминович. Посмотрев в его сторону, я всё понял. Ведящий полулежал в своём кресле, его голова была запрокинута назад, а глаза закрыты. Прямо сейчас он находился в своих видениях, и похоже, что не в самых лучших для нас. Но мы всё же должны попробовать, сказал я, так и не дождавшись от гдного продолжения. Он полностью ушёл в свои видения. Если видящий сказал, что у нас ничего не выйдет, то это означает лишь то, что он в своих видениях ещё не дошёл до того варианта событий, где у нас всё обязательно получится, перебил я Эскендера. Вот что у них за слепая вера в слова Аркадия Вениаминовича. Он сам мне сколько раз говорил, что его видения слишком размыты, И порой он двигается совершенно по другой цепочке событий, что происходит в действительности. Тайрон. Ты можешь вспомнить точное местонахождение Таенника, чтобы Инесса смогла считать его из своей памяти, спросил я и посмотрел на побледневшего Искандэра. Если рядом со мной он ещё мог как находиться, то боюсь, эта Инесса сбежит в панике. Но это его проблема. Оно нужна нам для вытаскивания из памяти Тайрона точной картинки, по которой Арсений и Вульят открывать портал. Госпожа брала меня с собой всего один раз. Наверное, этого будет вполне достаточно, ответил Тайрон. А что будет, если то место завалено камнями? спросил меня Уран. Вроде ты говорил, что есть опасность упасть с высоты или что-то в этом роде. Просто для начала засунем в портал камеру и посмотрим, что на той стороне. Дело в авто. ожав плечами сказал Искандер. Хорошо говорить делофто, когда в твоих руках ресурсы всей империи и её лучшие военные и гражданские специалисты. А когда по-другой, нет ничего подобного. Хотя и тоже мог воспользоваться этим методом. Тогда в Благовещенске дольника и спасатели были камеры. Дайшуйский не отказался бы дать нам парочку. Ну что сказать? До этого не додумался ни я, никто бы ты ещё из нашей команды. На том и решили. Вызываем Менесо, находим Арсения и пробуем открыть портал в то место, где должен располагаться тайник клана Лайгби. Если всё проходит удачно, не теряем времени, и сразу же начинаем его потрошить, перетаскивая всё найденное сюда, в академию, а уже после будем разбираться с тем, что нам досталось. Сразу предупредил всех, что все эти вещи моя собственность. Если кто захочет присвоить их себе, будет иметь дело со мной. В основном, эта информация предназначалась для Искандэра, но и Гадуново, который уже пришёл к тому моменту в себя, тоже не помешает её услышать.